он убрал сигареты в карман. «Похоже, нам придется еще раз побеседовать с мистером Апманом», заметил Линли. Выражение лица Ханкина показывало, что он ждет этого с нетерпением. Линли вкратце сообщил коллеге те сведения, что удалось собрать в Лондоне Нкати и Хейверс. В заключение он задумчиво произнес. «Но никто здесь, в Дербишире, видимо, не знал, что девушка не собиралась продолжать учебу в университете. Любопытно? Вам не кажется? Либо никто не знал, либо кто-то солгал нам». — многозначительно сказал Ханкин. — Он как бы то только что заметил, чем занимается Линля. А что, собственно, вы тут ищете? — Решил убедиться, что здесь нет пейджер, Николь. — Вы не против? Да ради бога. В третьем пакете находилось, по всей видимости, содержимое багажника. Среди вещей, выложенных на крышку бочки, были гаечные ключи, домкрат, торцовый ключ и набор отверток. Три свечи зажигания выглядели так, словно они катались в багажнике с самой покупки машины, а провода, применяемые обычно для пуска двигателя от постороннего источника, были закручены вокруг маленького хромированного цилиндра. Линли поднял этот цилиндр и поднес его к свету. «Ну и что мы тут имеем?» — спросил Ханкин. Линли нацепил на нос очки. Он мог идентифицировать любой другой предмет, изъятый из машины Николь, но этот цилиндр его озадачил. Линли повертел вещицу в руках. Цилиндрическая трубка длиной чуть больше двух дюймов была совершенно гладкой как снаружи, так и внутри, и оба ее конца были закруглены и идеально отполированы, поэтому могло показаться, что она представляет собой цельный кусок металла. Однако цилиндр раскрывался вдоль на две равные половины, соединенные петлями. В каждой половине было просверлено отверстие, и в каждой отверстие был ввинчен болт с ушком. «Выглядит как деталь машины», — сказал Ханкин. «Муфта или что-нибудь в этом роде?» Линли с сомнением покачал головой. «Нет никаких внутренних пазов или нарезки. Да если бы и были, то такая машина должна быть размером с космический корабль. Тогда что же это? Ну-ка, дайте взглянуть». «Перчатки, сэр», — бортнул бдительный мод, бросив Ханкину очередную пару, которую тот ловко натянул на руки. Между тем Линли подверг цилиндр более тщательному осмотру. «По-моему, внутри что-то есть, какое-то вещество. Моторное масло?» «Нет, если, конечно, теперь не стали выпускать твердые модификации», — сказал Линли. ханкем взял вещицу и внимательно рассмотрел со всех сторон. «Вещество?» «Где?» Линли показал на пятнышко в форме кленового листочка на верхушке или на основании цилиндра. «Что-то на нее капнули». А высохшая капля приобрела оловянный оттенок — Ханкин, прищурившись, изучил пятно, даже поднес к носу и обнюхал точно собака ощущая след. Он попросил у Мотта пластиковый пакет и велел немедленно отнеси это в лабораторию. «Какие идеи?» — спросил его Линли. «Так сразу и не скажешь», — ответил Ханкин. «Может быть, все что угодно. Капля салатного соуса, пятно от майонеза из сэндвича с креветками. В багажнике машины «Она выехала на пикник». «Да и вообще, черт возьми, к чему гадать без толку? Для этого у нас есть судебная экспертиза». Замечание было более чем справедливым, но Линдли, сам не зная почему, сильно встревожился, обнаружив эту деталь. Он сказал, пытаясь быть тактичным и сознавая, как может быть истолкована его просьба. «Питер, вы не возражаете, если я съезжу на место преступления?» Он мог не осторожничать. «Ханкин уже переключился на другие вещи. Действуйте, а я навещу Апмана». Стащив перчатки, он, наконец, с удовольствием достал сигарету — проворчав Мотту, «Не пыхти, констебль! Я же еще не закурил!» Едва выйдя из помещения на улицу, он тут же щелкнул зажигалкой и, затянувшись, продолжил с довольным видом. «Ну, вы сами видите, что получается. Похоже, наша красотка трахалась не только сапманом, но и с... «Кто там у нас еще на примете?» «Двое, кажется. Джулиан Бриттон и лондонский любовник», — подтвердил Линли. «Для начала. И Апман станет третьим, как только я поговорю с ним». Ханкин глубоко с наслаждением затянулся сигаретой. «Ну и какие же чувства, на ваш взгляд, могли обревать нашего адвоката, если он, затащив постель эту девицу, узнал, что она столь же охотно отдается еще двум мужикам? Вы спешите с выводами, Питер. Не стал бы биться об заклад».